отчего каждый раз в месте укуса разгорался пожар, плоть начинала тлеть, пузыриться, дымиться и таять, а боль вонзалась в глаза и в голову и на какое-то время отключала и без того мутное сознание. Затем туман развеялся окончательно, Крутов осознал себя лежащим на твердом, шершавом бетонном полу, совершенно разбитым, больным и старым. Дело казалось пластом рыхлого снега, а голова пустым мыльным пузырём, готовым лопнуть от донавения ветра в любой момент. Голова была буквально высосана каким-то чудовищным пылесосом, и в ней ворочилась лишь одна вялая, агонизирующая мысль: ты труп, парень, ты труп. Мысль изредка пробивала сферу эмоций, и тогда на голову обрушивались как струи воды из-под душа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 Одна из ми едва видных теней, жаливших крутово, оформилась в человека с неприятным, бледным, морщинистым лицом, держащего шприц, и тотчас же у Егора сработал стереотип аварийного поведения, автоматически повышающий тонус и переводя организм в состояние предбоевого подъёма. Он узнал этого человека, встреченного мстителями Панкратова-Рабьёва в облике инспектора ГАИ. А, привет, инспектор.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 Если вы все такие умные, крутые, опытные, откуда же я тогда знаю, чем занимается лаборатория? И чем она занимается? ласково спросил сватов. Разработкой психотронных генераторов. В помещении и камеры наступила тишина. Трое тюремщиков смотрели на Крутова и молчали. Егор кряхтя разогнался.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 скочил выгибом вперёд, нанося ещё один удар согнувшему сителохранителю сватава, локтём в висок и тут же прыгнул к замешкавшемуся майору, недооценившему прыть своего противника. А мастерах рукопашного боя недаром говорят, что из них истинно готов тот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 «У-у-у-у», — ответил здоровяк. «Что, больно? Извини. Как говорил один поэт, так поступают только со своими». «Где мужик и девчонка, которых вы захватили в деревне?» «В Виварии», — сквозь зубы прошипел телохранитель. «В каком еще Виварии?» «Мы так называем главный корпус. Туда тебе не пройти». «А мы сейчас где находимся?» «В отстойнике. Здесь держат расходный...» «Что? Говори!»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 Да и с парнем тоже. Крутов не сильным, но точным уколом в сонную артерию усыпил телохранителя и скользнул к двери. Где-то недалеко взры lóвал мотор автомашины, но человеческих голосов слышно не было. Тогда он приоткрыл дверь, выглянул наружу. Судя по цвету неба и россыпи звёзд, была глубокая ночь. Слева располагался ряд бетонных строений в форме кубов с плоскими крышами. Егор понял, что находится в одном из них.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 Рефрижератор зарычал, сильнее набирая скорость. Расстояние в один километр от поляны с хозяйством лаборатории до ограждения он преодолел за две секунды. Выскочил в редколесье перед воротами, начал тормозить. Справа и слева от него вспыхнули рубиновые лучики света, как бы оконтуривая путь, указывая взлет на посадочную полосу. И тотчас же водитель бросил руль, закатил глаза и безвольно обвис на сидении.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 Слева и справа от дороги вдруг загорелись мощные прожекторы, мгновенно создавшие плотный поток света, практически ослепивший крутово. А потом загорелись скрытые от глаз автоматические пулемёты на поворотных турелях, простреливающие дорогу и лес на многие сотни метров. По капоту, кабине, вагону забарабанил горячий свинцовый град, посыпались стёкла, с миуканием и визгом зашипел рекашет. Круто всполз с сидения под руль, ничего не видя, придерживая его рукой так, чтобы машина продолжала двигаться в прежнем направлении, и рукой же вдавил педаль газа, взмолившись в душе, чтобы не заглох и не взорвался двигатель. Долгих десять секунд рефрижератор плыл в море света и огня, вздрагивая от пулевых попаданий, рыча и плюясь дымом. Потом послышался скрижещущий удар «Круто».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 Но его ударили по голове, сорвали оружие, выдернули из кабины и придавили к земле на обочине дороги. Савин, гони фургон в Дитков, прозвучал сквозь рык двигателя чей-то властный голос, показавшийся Крутову знакомым. "Малько, Божов, Вариергард, остальные за мной". А обладатель голоса подошёл к лежащему Крутову, осветил его фонарём. "Кто это? Спросите, что за шум поднялся в зоне?"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 Многие его подкосились, и он едва не упал, поддержанный под локоть кем-то из подчиненных Федотова. За ним погони товарищ полковник. Вынурнула сбоку темная фигура: Нива с БМПшкой и четыре мотоцикла. Уходим. Егора подтолкнули в спину, усадили в кабину джипа, и машина понеслась в темноту, не включая фар и габаритных огней, как стрела, выпущенная из арбалета. Видимо, за рулем её сидел Филин, прекрасно видевший в темноте. Вскоре она была далеко от места прорыва крутого из зоны, свернула на просёлочную дорогу. И тут Егор вспомнил, что он очень слаб. В голове его поплыл звон, уши заложило, как при старте самолёта, перед глазами завертелись цветные пятна, и на некоторое время он нырнул в омут беспамятства. Очнулся, когда джип выруливал на окраину какого-то селения. Где мы Оклемался полковник, тронул его за плечо невидимый спутник. Это Жуковка. Держись, сейчас я тебя посажу в ванную и приведу в чувство. Мне надо в Кавали. Как раз там тебе и не стоит появляться. Сватов в первую очередь побежит искать тебя в деревне. Откуда ты знаешь сватова? Ираклий рассмеялся. Я же говорил, что у нас своя разведка. Андрею магистру регионального отделения ордена чести ты слишком много знаешь, товарищ полковник. Догадался, Федотов подал руку. Приехали в Ализай. Помочь? Крутов с превеликим трудом выполз из машины. Перед глазами всё расплывалось, мерцало и качалось. Желудок стучался в рот, тянуло на рвоту, голова гудела, будто барабан. Его поддержали подруки, ввели в дом. Свет больно резанул глаза. Падай. Он послушно сел, почти рухнул на топчан. Чьи-то заботливые, похожие женские руки стали расстёгивать и снимать с него одежду, обувь, погладили шрамы на груди, и тут Егор поплыл, поплыл, медленно проваливаясь в зыбкое марево без мыслей и ощущений, уже не сопротивляясь, никого не видя и ничего не пытаясь понять.